Она в замешательстве заколебалась. Усталость и волнение сказали свое веское слово, и она даже не смела больше смотреть Сюркуфу в лицо. Но он решительным жестом остановил ее и переспросил. «Минутку! Иностранец, а национальность?» «Американец. Он тоже моряк». Кулак корсара обрушился на спинку стула. «Язон Буфор!» Тысячи черти «Почему вы сразу не сказали?» «Вы его знаете?» Он так резко встал, что стул упал на пол, но он не подумал поднять его. «Я обязан знать всех капитанов и все корабли, достойные этого названия, обеих полушарий. Бофор — хороший моряк и мужественный человек. Его процесс стал позором для французского правосудия. — Я написал, кстати, письмо императору по этому поводу. — Вы? — воскликнула Марианна, чувствуя, что у нее перехватило горло. — И что же он вам ответил? — Не вмешиваться в то, что меня не касается. Или что-то в этом роде. Вы же знаете, что он не стесняется в выражениях. Но вы... Откуда вы знаете этого молодца? Я считал, что вы... — Ха в достаточно хороших отношениях с Его Величеством, до такой степени, что даже хотел одно время написать вам, чтобы попросить вмешаться, но дело с фальшивыми банкнотами заставило меня дать задний ход из боязни поставить вас в неловкое положение. Однако именно вы приходите просить меня помочь бежать Бафору. Вы! Вы, возлюбленный Наполеон, Печально закончила Марианна. Многое изменилось после нашей последней встречи, друг мой, и я больше не в милости у него. — А если вы мне все расскажете? — предложил Сюркуф, поднимая и ставя на ножки стул, прежде чем нагнуться к своему погребцу. — Я обожаю всякие истории, как и подобает истинному бретонцу, каковым я являюсь. Ободренная вторым бокалом благородного вина и новой порцией бисквитов, Марианна начала немного сбивчивый рассказ о своих взаимоотношениях с Езоном и Императором. Но Портвейн придал ей смелости, и она с честью вышла из этого испытания, после которого Сюркуф заключил в свойственной ему манере «Это на вас он должен был жениться, болван!» Вместо безродной девахи из Флориды. Видно, ее мать заимела от какого-нибудь семенола, пожирающего мяса аллигаторов. Вы, вы будете настоящей женой моряка. Я это сразу же заметил, когда тот старый дьявол Фуше вытащил вас из тюрьмы Сен-Лазар. Марианна удержалась от вопроса, что именно он заметил но она восприняла такое заявление как многообещающий комплимент и уже более уверенным голосом спросила, «Тогда вы согласитесь мне помочь?» «Что за вопрос? Еще немного портвейна!» «Что за вопрос?» — отпарировала Марианна, ощущая, как радость жизни мало-помалу неожиданно возвращается к ней. Друзья с воодушевлением выпили, За осуществление проекта, в фундамент которого они пока еще не вложили ни одного камня, но если Марианна почувствовала сладкое опьянение, требовалось гораздо больше трех бокалов, чтобы заставить Сюркуфа потерять равновесие. Выцедив вино до последней капли, он сообщил гостье, что направит ее в лучшую гостиницу города, чтобы там получить заслуженный отдых, в то время как он займется их делом. «Я не могу оставить вас здесь», — заметил он. «Я, собственно, один в этом доме. Жена и дети сейчас находятся в нашем доме в Рянкуре, возле Сен-Сервана и бессмысленно ездить зад-вперед. К тому же госпожа Сюркув, хотя она и почтенная женщина, может показаться вам не очень занимательной, а она довольно строгая, но в выражениях не стесняется». «Зануда» подумала Марианна, вслух заверив своего хозяина, что предпочтет остановиться в гостинице. Ведь путешествие инкогнито, она хотела остаться незамеченной, и она чувствовала бы себя неловко, попав в семью Корсара. Уединение в гостинице ее привлекало больше. На этом они расстались. Сюркуф доверил Марианну старому жобу Гоа, своему слуге бывшему прежде моряком. жоб получил приказ проводить гостью в гостиницу герцогиня Анна, лучшую в городе. А сам он придет, когда найдет нужного нам человека. Может быть, из-за опьяняющих достоинств Портвейна и радости так легко найти союзника, но Марианне гостиница показалась очаровательной, комната уютной а поднимающиеся из зала запахи невероятно аппетитными. Впервые за долгое время она обнаружила в жизни приятные оттенки. Вокруг крепостных стен ветер бушевал с возраставшей силой, наступающая ночь обещала шторм, и в порту зажженные на мачтах фонари раскачивались, как подвыпившие моряки. Но в защищенной толстыми ставнями комнате Марианны было тепло и спокойно. Кровать с воздушными перинами и отлично высушенным бельем манили к себе, но портвейные имбирные бисквиты разожгли аппетит молодой женщины. Она ощущала волчий голод, еще обостренный ароматами кухни, наполнявшими весь дом. К тому же Сюркув посоветовал ей заняться едой в общем зале, чтобы ему не пришлось входить в ее комнату, когда он придет с тем, кого он найдет. Впрочем, эта гостиница была очень приличной, где любая дама могла без опасений поужинать, но для большей безопасности Марианна решила, что Грак составит ей компанию во избежании возможных неприятностей, пока она будет ждать Сюркуфа его другом. Расположившись неподалеку от огромного камина, где служанка в красивой кружевной наколке жарила блины на сковородке с длинной ручкой, княгиня Сантанна и ее кучер наслаждались канкальскими устрицами и большими крабами-сонями, приготовленными с соленым маслом и душистыми травами. Традиционные золотистые блины и игристый сидр Дополняли трапезу. Марианны и Грак как раз приступили к ароматному кофе, в то время как вокруг них задымились набитые пахнущим медом корсиканским табаком трубки, когда низкая дверь распахнулась под могучей рукой Сюркуфа. Гром радостных возгласов отметил его приход, но он пролетел мимо ушей Марианны. Все ее внимание было обращено к человеку, вошедшему за корсаром. Дождевик с поднятым воротником частично закрывал его лицо. Но оно было слишком знакомо молодой женщине, чтобы она не узнала его, даже если бы он носил фальшивую бороду и широкополую шляпу. Нужным нам человеком оказался Жан Ле